тихий ракитского соловьём. Семёнова даже не пришлось в Петербург, она приползла. Шла гражданская война, деревянные мосты через реки сгорели, железные были взорваны, но так как рельсы остались сивинченными, то рельсовые плети с обгорелыми остатками шпал висели над реками. Такими ненадежными путями ползла Семёнова с Дальнего Востока в Петербург, неся с собой образцы руд. Ее муж, давний знакомый Горького, просил помощи для ламутов Верхоянского хребта. Они после Большого падежа оленью доладали. Алексей Максимович помогал как мог, рассматривал образцы свинцовой руды, которые принесла с собой Семенова, и сам в письме просил у Алексея Александровича Семенова, чтобы тот достал для петербургских ученых побольше шкур, потому что в Петербурге очень холодно. Семенова давно нет. Я вспомнила Наташа, когда прочла в номере 11 Нового мира 1960 год перепечатку статьи Алексея Максимовича Еденицева. Еденицы в доме Горького бывали самые разные. Обычные единицы оказывались крупными, удивляли неожиданностью своего облика и интересов. В доме всегда было много самого разнообразного народа. приезжал спокойный белокурый сильный умный пытающийся ни на что не удивляться уэлс с молодым сыном химиком он разговаривал с горкиным через марию игнатьевну переводчицу и по мере разговора становился всё серьёзнее печальнее и взволнованнее всё более удивляюсь сюда приходил иногда шаляпин я никогда не видал такой красивой человеческой головы Она была тонко вырезана, как будто это была работа замечательного скрепичного мастера. Точно вырезанные ноздри, спокойный, точно обрисованный рот. Шаляпин был весь как будто уже сделан искусством. Даже переходы от шеи к затылку и от затылка к темени были закончены и умны. Последствия я видал шаляпина у Горького и в Берлине. Он говорил, прося помочь вернуться на родину. Я должен вернуться в Россию. Там в Мариинском театре в оркестре сидит музыкант с треугольником, на треугольнике играет. Так он тоже шалятан, только меньше получает. Я там и перед пожарными не могу плохо петь. И не поехал. Одно дело хотеть, другое решить. На Кронверкском проспекте видал Шаляпина в разговоре с питерскими большевиками, он с ними был человеком одной эпохи и одной масти. Шаляпин нечасто, но спокойно и хорошо рассказывал. В доме Горького поющем я его видел один раз. Пришёл актёр Борисов, сказал, что у него умер сын. У Горького в этот день был гармонист Дымша. До поздней ночи пели под гармонь Шаляпин и Борисов. Когда я услышал Шаляпина поющим и рассказывающим. Алексей Максимович думал, рассказывая, для него рассказ был способом уточнять мысль. Он возвращался с заседания издательства Всемирная литература и передавал спор сухощавого надменного Акимова-Волынского со спокойно печальным Александром Блоком. Спор шёл о новом гуманизме. о крушении старого гуманизма. Горький говорил тогда о Блоке со строгим восторгом. Любил рассказывать про старую литературу, которую знал превосходно, знал ее ожидания, ее непрошедшее умение и бесконечную требовательность. Не любил ее аскетизма. У Флодера, мадам Бавари, жена недоучившегося врача. Посмотрите, какую мессу служит она своей любовью. А вот красавица Анна Каренина и красивый Вронский живут в Италии, а Толстой не позволяет им даже пройти лунной ночью по Риму, не позволяет нам увидеть, как им было хорошо. Старик в железных очках всё вычёркивал. Алексей Максимович, низко нагнувшись над столом, так как нагибаются старые близорукие люди, показывал, как вычёркивал Лев Николаевич Толстой. Ему казалось, что Толстой утаивает любовь в ненависть. Может быть, моя мысль не ясна, но очень ясные мысли — это иногда привычные мысли, которые уже додуманы.